Глава 31. Первым населенным пунктом в моем маршруте, разумеется, была деревня Риеты, куда я, собственно, и направился. «Выглядит как обычно», — подумал я, глядя на деревню, которая жила своей привычной жизнью. «Даже как-то странно». Подойдя к дому старосты, постучался. «Кого там еще?» — послышался голос с другой стороны двери, и на пороге появилась риетта, которая как будто бы потеряла дар речи, когда увидела меня. «Явился, значит», — хмыкнула она. «Поражаюсь тому, как она позволяет себе со мной разговаривать». «Ага», — не обращая внимания на ее дерзость, ответил я. «Я так понимаю, тебя не особо-то и ждали?» риета скрестила руки на груди. «Вроде того, но я решил этот вопрос». «Ладно, заходи. Чего на улице-то стоять?» Она кивнула мне в сторону кухни и освободила дорогу, чтобы я мог пройти. «Есть хочешь?» «Не откажусь», — ответил я, ибо был не прочь отведать ее домашней стрипни. «Выпить? Тоже буду не против», — улыбнулся я, наблюдая за тем, как Риэта хозяйничает на кухне. «Не против он будет», — недовольно буркнула хозяюшка. «Вон бутыль стоит», — она кивнула под стол, и там действительно обнаружилась пузатая бутылка с мутной жидкостью внутри. Я невольно улыбнулся. «Скажи лучше, Риэта, что-то изменилось в деревне, пока меня не было». Спросил я, пока разливал алкоголь по чаркам. Охранника всех этих чудовищ забрала, а так вроде больше ничего, ответила она. Монстр этот твой хотел еще кого-то из деревни с собой увезти, но я не позволила. В смысле не позволила? Удивился я. Так и не позволила. Скалка его чуть не отходила. Вот он и ушел. Скалкой? Усмехнулся я. Ну да. «Плевать мне, кто он там! Я своих в обиду не дам!» воинственно произнесла Риетта, ставя передо мной тарелку с каким-то супом, вареную картошку с травами и крынку молока. «Ешь давай!» — кивнула она на еду. «Спасибо!» — улыбнувшись, поблагодарил я ее. Видимо, Вальтурка ценил поступок Риетты, иначе даже не представляю, как она и жители деревни выжили после того, как к ним пришел Рхан. «Теперь ты главный в своей деревне!» Спросила староста, когда я опустошил тарелку с супом. Да, ответил я и выпил мутной жидкости, которая оказалась крепленная медовуха. Смог убить того монстра? удивилась Риета. Смог, ответил я, приступая к картошке. Ты не выглядишь сильным, поделилась она своими соображениями. Внешность порой обманчива, я пожал плечами. И то верно, усмехнулась Риета. Я рада, что все станет по-старому. «И я», — ответил ей, и остаток обеда прошел в тишине. Наевшись, я покинул деревню, оставив в ней несколько скинков и кроков для охраны, как делал это ранее, и сразу же отправился в Вотроук, где меня ждала встреча с моим старым знакомым. Но прежде нужно было уведомить свое войско о том, что никакой войны не будет, поэтому перед посещением города меня ждал путь к буйному морю. «Ты убил Рхана?» Удивленно спросила Килана, явно не веря мне. «Да, я победил его в поединке», — честно ответил я. «Поэтому ты и твой народ можете возвращаться в свои гнезда, добавил я и повернулся к принцессе Нерит. «Ваше высочество, вы тоже можете возвращаться в свои владения. Угроза устранена, и теперь я вновь властвую в своем подземелье и этих землях». «Рада слышать это», — на лице аристы появилась улыбка. «Я очень благодарна тебе за то, что ты сам разрешил эту ситуацию, и мои нериды не пострадали. А я благодарен за то, что откликнулась мне на помощь. Я рад, что ты моя союзница». «Рада, что все обошлось без жертв», — произнесла Ариста. «Ты не перестаешь меня удивлять, Кинг?» — добавила она с интересом, глядя на меня. «Спасибо». Я улыбнулся. «Извините, Ваше Величество, но мне нужно заниматься делами». Я обязательно навещу вас в ваших владениях в ближайшее время, а теперь прошу меня извинить. Я вежливо склонил голову и подошел к шаману Альбиносу. — Повелитель! — Шаркан склонил голову. — Рад, что вам удалось отбить деревню без потерь, но немного жаль, что мне и моему народу не удалось поучаствовать в славной битве. Он оскалил беззубую пасть. — Еще успеете, обещаю, — сказал я шаману. «Ты вернешься к своему народу или будете жить в подземелье?» «Мы, жители глубин, на суше чувствуем себя не так хорошо, как в воде», — виновато ответил он. «Могу выкопать вам тоннель прямиком в буйное море. Я снабжу вас ресурсами, и вы сможете построить новое поселение под водой рядом с моим подземельем», — предложил я старому шаману. «Вы пойдете на это ради нас?» «Разумеется». Вы для меня такие же ценные жители, как и все, кто обитает в моем подземелье. Благодарю. Тогда я с радостью приму ваше предложение, повелитель. Шаман снова склонил голову. Килана, позвал я Гарпию, и когда она подлетела, продолжил. Проводи всех судно в деревню. Назначаю тебя ответственной за эту миссию. Все понятно? Да, повелитель, ответила строптивая Гарпия, чем изрядно меня удивила. Раньше она так ко мне не обращалась. Неужели тот факт, что я сам справился с кроком-вождем, так на нее повлиял? «Все, исполняй», — приказал я Килане, а сам, не теряя времени, направился прямиком в Отроуг, который был следующим в моем маршруте. «Мастер Кинг, как я рад тебя видеть! Я знал, что однажды ты точно вернешься!» Радостно поприветствовал меня сэр Томас по прозвищу Убийца Великанов. Я тоже рад тебя видеть. Я хлопнул вояку по плечу. Как обстоят дела в городе, все очень плохо. Я бы так не сказал. Вождь твоего поселения, конечно, натворил дел, до чертиков запугав всех городских, но зато преступность в городе снизилась в четыре раза. Никто на корм твоим монстрам отправляться не хочет, Томас усмехнулся. Ясно. Все темницы, я так полагаю, опустели. Практически. «Даже не знаю, что мне пришлось бы делать, не вернись ты обратно. Кстати, а что стало с тем монстром? Как там его? Рхан вроде?» «Я его убил». «Ого! Даже не представляю, как тебе это удалось!» «Неужели ты настолько силен?» Немного растерянно поинтересовался Томас. «Хочешь проверить?» — спросил я, лукаво улыбаясь. «Люминос упаси!» — ответил он, и его взгляд изменился. Теперь Томас, видимо, стал уважать меня еще больше. «Так, теперь о делах. Обозы будут готовы к сроку?» «Да, я думаю, жители, узнав, что к тебе вернулась власть, будут охотнее собирать нужные ресурсы. Так что в этот раз мы, скорее всего, превысим норму», ответил Томас, чем сильно меня порадовал. «Хорошо. От меня что-то требуется?» «Есть одна вещь. Помнишь, ты разрушил храм Сигуорда Рьянова?» Жители жалуются, что им негде воздавать почести богам. Эту проблему можно как-то решить? Я совсем забыл про этот храм, а ведь его разрушил первым. Хорошо, в ближайшее время я займусь этим вопросом. Это все? Да, мастер Кинг. Отлично, тогда увидимся позже. Попрощался я с ним и отправился в Данбург. Как это было и в Уотровке, в Данбурге меня тоже встречали. «Мастер Кинг, даже не представляешь, как я рад тебя видеть!» — радостно произнес Фогельд, когда я зашел в тронный зал. «Взаимно. Ну, рассказывай, много дел Рхан успел тут натворить?» — сразу решил заняться я делами. «Есть такое», — невесело ответил Фогельд. «Народ запуган, жители боятся выходить на улицу. Многие решили покинуть город, боясь, что следующими жертвами могут стать именно они». «Но куда они подались? Я так понимаю, неприступный пик тоже был под контролем моего вождя. Кто куда? В леса, в поля, в общем, куда угодно, лишь бы не оставаться в городе». Фогельд тяжело вздохнул. «Ясно. Новости не самые приятные», — задумчиво ответил я. «Да, но с вашим возвращением, думаю, дела пойдут на поправку». «Новости быстро разносятся, и так как в вот руки, я так понимаю, ты уже был, то, думаю, скоро народ узнает, что власть вернулась в прежние руки и потянется обратно в город». «Надеюсь, храм хотя бы успели достроить?» «Да, хочешь взглянуть?» — спросил Фогельд, и я кивнул. «Тогда идем», — произнес он, и мы отправились смотреть новый храм богини Селуны, который был воздвигнут на месте разрушенного храма Сульфарга как молодец», — подумал я, глядя на храм, который построил хоп гоблин «Никогда бы не подумал, что полуразумные расы на такое способны», — произнес Фогельд, который, как и я, смотрел на здание, воздвигнутое героем-строителем. «Да, постарался на славу», — ответил я, глядя на простенькое, но в то же время красивое строение. «Можешь оставить меня одного?» — попросил я своего сопровождающего, и он, кивнув, покинул храм. «Силуна, Позвал я богиню приливов, и она сразу же откликнулась. «Рада видеть тебя в добром здравии, Кинг!» Послышался молодой женский голос, и, обернувшись на его источник, я увидел улыбающуюся девушку. «Привет, богиня!» — поприветствовал я ее. «Как тебе храм?» «Мне нравится!» — довольным голосом ответила Силуна, и перед глазами сразу же появились системные строчки. «Внимание! Вы построили храм Селуны богини Приливов. Внимание! Отношения с богиней улучшены. Награда — 500 тысяч опыта. Внимание! Шкала божественной энергии заполнена на максимум — 500 из 500. Ты хорошо постарался и заслуживаешь награды», — тем временем произнесла Селуна. «Есть пожелания?» — спросила она, и я задумался. «Знаешь, лучше выбери сама, чем меня одарить». Наконец решился я, ибо понятия не имел, что у нее попросить. «Хорошо, тогда выбирай что-то одно», произнесла богиня приливов и вытянула руку. Мгновение, и над ее ладонью зависло три сферы. «Оставлю их здесь, благо кроме тебя их все равно никто не увидит. До встречи!» Она подмигнула мне на прощание, а затем растворилась в воздухе. Я подошел к сферам. «Ада, покажи описание», — попросил я Андромеду, и перед глазами сразу же появилось описание дарованных мне селуной умений. Корона властителя морей. Пассивная способность. Обладатель этой способности получает иммунитет к магии воды, а его эффективность данной стихии возрастает в два раза. Чешуя левиафана. Пассивная способность. Обладатель данной способности получает сопротивление всем типам магического и физического урона, а также иммунитет к любому ментальному воздействию. Зов короля глубин — активная способность. Обладатель этого навыка может призвать себе на помощь сущность, которая будет сражаться на его стороне. «Неплохо», — резюмировал я, ознакомившись с дарами богини приливов. «Даже и не знаю, что лучше взять». «Тут нужно серьезно подумать», — ответила Андромеда. «Все способности очень вкусные. Выбирай с умом», — добавила она, и я усмехнулся. «Да уж, это будет сложный выбор».